Глава восьмая. Нарита. Кияшла к выходу, дышав затылок Мэриэлс, которая приняла на грудь ещё пару витаминизированных коктейлей, а потом засела в туалетной кабинке на добрых 20 минут, расчёсывая свои лиловые лохмы и накладывая грим. Результат этого трудоёмкого процесса напоминал не столько Эшли Модден Картер, сколько что-то такое На чём аж ли Моден Картер спала? Когда к я встала, и пришлось вроде как отдавать своему телу отдельные приказы на каждое требуемое действие. Ноги, шагайте. Нужно будет пару часов поспать обязательно, а то ведь куда так? Она уложила Сэн Бендерсона зад в сумку и теперь брела нога за ногу следом за Мэри Элис. шаркавши белыми какбойскими сапогами по узкому самолётному проходу. Высадка заняла целую вечность, но в конце концов они всё-таки оказались в коридоре аэропорта под огромными логотипами, знакомыми к я, чклене из внутри утробного развития. Все эти японские компании и толпа народу, и все идут в одну сторону. Ты сдавала что-нибудь в багаж? — спросила Мэри Эллис. — Нет, — сказала Кья. Теперь Кья шла первой, а Мэри Эллис сзади. На паспортном контроле Кья предъявила японскому полицейскому паспорт и смарт-карту Cashflow. Сонроса — это она заставила Келси выписать эту карточку, напирая на то, что все это ее Келси-идея. Теоретически расходы по карточке ограничивались суммой, какая имелась в казне Сиэтлского отделения. Но Кья подозревала, что в конечном итоге Келси глазом не моргнув оплатит все расходы и не сильно от этого обеднеет. Полицейский вытащил паспорт из прорези сканера и вернул ей. Карточка его вообще не заинтересовала. Максимальное пребывание 2 недели. сказала она и кивнул кья, чтобы проходила дальше. Матовое стекло отъехало и впустило её в зал. Толкучка в зале, куда там ситаку? Это ж сколько самолётов должно прилететь сразу, чтобы выгрузить всех этих людей, ждущих своего багажа. Кья посторонилась, пропуская маленького робота с горой чемоданов. У робота были розовые резиновые колёса. Он пробирался сквозь толпу, дебильно крутя большими мультяшковыми глазами. И все совсем просто. Я оглянулась и увидела, как Мэри Элис глубоко вздохнула, задержала дыхание и медленно выдохнула. Глаза у нее были совсем измученные, как от дикой головной боли. — А куда тут, чтобы сесть на поезд? — спросила-ка я. В Сан-Бендерсе были любые карты, но не хотелось его доставать. — Вон туда, — сказала Мэри Элис. Следуя за Мэри Элис, я пробиралась сквозь толпу, придерживая рукой сумку, чтобы не цепляться за людей. В конечном итоге они оказались перед каруселью, на которую выползали с наклонного лотка сумки и чемоданы. — Один, — сказала Мэри Элис. выхватывая черный чемодан, сказала с такой натужной радостью, что к я даже обернулась. И два. Второй точно такой же, только с ярким стикером Ниссан Каунти, третьего по размеру Калифорнийского парка аттракционов. Лапочка, ты не против понести его немного? У меня после этих самолетов всегда спина отказывает. И, не дожидаясь ответа, Нагрузила к я вторым со стикером к чемоданом. Чемодан был, в общем-то, не слишком тяжёлый, словно полупустой, но зато очень большой. Я приходилось сильно наклоняться в другую сторону, чтобы он не волочился по земле. Спасибочки, сказала Мари Элис. Вот, держи. Она сунула ей мятый бумажный квадратик с полосатым кодом. Это квитанция, а теперь нам сюда. Теперь с чемоданом проталкиваться сквозь толпу стало куда труднее. Я напрягла все свое внимание, чтобы не наступать людям на ноги и не слишком толкать их чемоданом. А потом и сама не заметила, как отстала от Мэри Элис. Она смотрелась по сторонам в надежде, что где-нибудь из толпы торчит знакомая с нарощенными волосами голова этой жердины. Но Мэри Элис как сквозь землю провалилась. Все прибывшие пассажиры должны пройти таможенный контроль. Буквы дрожали и изогнулись стали японскими, а потом снова английскими. Таможня, так таможня. Она встала в очередь за мужчиной в красной кожаной куртке с надписью Столкновение концепций во всю спину серыми ворсистыми буквами. Я смотрела на эту надпись, пытаясь представить себе Как концепции сталкиваются, что надо думать само по себе являлось отдельной самостоятельной концепцией, а потом подумала, что может это просто название авторемонтной фирмы или один из этих японских слоганов, переведённых имя на английский, которые вроде как что-то и значат, а вдумаешься так чушь. Серьёзные всё-таки вещи этот транстихокеанский джетлаг по мозгам шибает. Следующий Они пропускали чемодан столкновение концепций через машину размером с двуспальную кровать, но сильно выше. А не этот чиновник в таком вроде как видеошлеме, смотревший, надо думать, что там выдают сканеры и просто полицейский, чтобы взять у тебя паспорт, засунуть его в щель, а затем скормить твой багаж машине. Сперва к я дала полицейскому Мариэли со чемодан и он хлопнул его на ленту транспортера. «Здесь у меня компьютер», — сказала Кья, протягивая ему сумку. «Как там эти сканеры? Ничего ему не сделают?» Полицейский словно не слышал. Сумка поползла в машину следом за чемоданом. Чиновник в шлеме, закрывавшем ему глаза, крутил головой из стороны в сторону, переключая таким образом меню. «Багажная квитанция», — сказал полицейский, — Китти вспомнила о бумажном квадратике, ещё больше смеявшемся от пребывания в её кулаке. Странно, подумала она, с чего это Мэри Элис мне её дала, а теперь вот удачно вышло. Полицейский провёл по квитанции сканером. Вы сами укладывали эти сумки? спросил чиновник в шлеме. Он, конечно же, не видел её прямо, но наверняка видел все бумажки, вложенные в её паспорт, а возможно, и ее изображение с какой-нибудь телекамер. В аэропортах в них полно этих камер. «Да», — сказала Кья, решив, что так будет проще, чем пускаться в объяснение насчет Мэри Элис. Она попыталась определить по губам, какое у этого в шлеме выражение лица, и решила, что нет у него никакого выражения. Вообще нет. «Так это вы укладывали?» «Да», — сказала Кья, уже не так уверенно. Шлем кивнул. Следующий. Я обошла машину, взяла сумку и чемодан. Снова отъехало матовое стекло. Этот зал был просторнее, и потолки выше, и рекламы больше, и сами они больше, а толкучка такая же. Возможно, это не потому, что самолётов прилетело много, а тут в Токио и во всей Японии всегда так. Много людей, мало места, вот тебе и толкучка. И много багажных тележек. роботов этих. Я подумала, сколько стоит нанять такую. А потом лечь поверх своего багажа, сказать ей куда и уснуть. Только ей сейчас и не хотелось, в общем-то спать, а просто голова какая-то мутная. Я перехватила Мэри Элис с чемодана из левой руки в правую и снова задумалась, что же ей делать, если Мэри Элис не объявится, скажем, в ближайшие 5 минут. Она уже По это место наелось аэропортов и не имело ни малейшего представления, где будет спать этой ночью, да и вообще, ночь сейчас или что? Я как раз оглядывалась по верхам в надежде найти где-нибудь часы с местным временем, когда на ее правом запястье сомкнулись чьи-то пальцы. Опустив глаза, она увидела золотые кольца и золотые часы на массивном золотом браслете. Все кольца соединялись часами тоненькими золотыми цепочками. Это мой чемодан. Я скользнула глазами с разолоченного запястья на белый манжет, затем вверх по чёрному рукаву, к светлым глазам на длинном лице, на каждой щеке ряд длинных аккуратных морщин, словно нарочно процарапанных каким-нибудь резцом. На мгновение она приняла его за мьюзик-мастера, вырвавшегося каким-то образом на свободу. Но мьюзик-мастер в жизни не наденет такие вот часы, да и волосы у этого пусть и блондинистые, но потемнее, длинные, вроде как мокрые и зачесанные с высокого лба прямо назад. И видок какой-то не очень радостный. — Не твой, а Мэри Элис, — сказала-ка я. — Она сама тебе его дала? В Сиэтле? Она попросила меня поднести. Все эти? Нет, качнула головой Кья. Здесь? Уже в зале. Мы с ней в самолёте сидели рядом. А где она сама? Не знаю, сказала Кья. На нём был чёрный костюм с длинным доверху застёгнутым пиджаком, вроде как в старых фильмах, только новёхонький и дорогой с виду. Всё это время Он вроде как и не помнил, что так и держит её за руку, а теперь отпустил. Давай лучше я понесу, сказал он. Найдём мы её, никуда не денется. Я немного смешалась, не зная, как будет правильнее. Мариэлис хотела, чтобы я его несла. А вот ты и понасила, а теперь моя очередь, сказал мужик, забирая у неё чемодан. А ты, наверное, её бойфренд, Эдди, да? Уголок его рта чуть дёрнулся в вроде как в огрызке улыбки. Можно и так сказать. У Эдди был Daihatsu Reosland с рулём не на той стороне. Я сразу это поняла, потому что в одном клипе Рес ехал на заднем сиденье как раз такой машины, только в той была ещё ванная из чёрного мрамора с золотыми кранами в виде хитрых тропических рыбок. Народ говорил, Что это такое вроде скёпны деньгами? Над всякой жутью, которую ты можешь сделать, если у тебя их чересчур много. Я рассказала про это матери, а та сказала, что нет смысла, слишком уж беспокоиться. Что ты можешь сделать, если у тебя будет жуть как много денег? Потому что у большинства людей их не бывает хотя бы достаточно. А потом ещё сказала, что уж лучше попробовать разобраться толком, что оно такое. Это достаточно. Автоэди была эта штука Greysland, сплошь чёрный и мали хром. Снаружи она выглядела как что-то среднее между RV и этими длинными клиновидными хэмеровскими лимузинами. Сомнительно, думала я, чтобы они так уж здорово шли на японском рынке. В Японии больше в ходу машины весёленьких расцветок, похожие на обсосанные леденцы. А Greysland это кепка. чистейшем неразведенном виде, ее и сконструировали и делают специально для американцев, бзикнутых на том, чтобы покупать только отечественное. Что применительно к машинам, оставляет тебя, считай, и без выбора. Эстеркина мать, мадам Чен, водит один из этих страхолюдных канадских грузовиков, которые дорогие, будто они из чистого золота, Но зато имеют гарантии на 80 лет. Это считается лучше для экологии. Изнутри этот Грейсленд был сплошь в лиловом бархате, простёганном ромбиками и маленькими хромированными пупочками, где ромбики соединяются. Самая, пожалуй, тичуха, какую я в жизни видела, и Мэри Элис, похоже, тоже так думала. Она Мэри Элис Еще тогда в самолете рассказывала, что у Эдди есть этот крутой с кантри-музыкой клуб «Виски-клон», и он прикупил себе Грейсленд, чтобы этому клубу в масть. А заодно и одеваться стал, как одевались когда-то в Нэшвилле. Мэри Эллис думала, что оно ему самое то, так она и сказала. Я кивнула своим мыслям. Эдди вел машину и разговаривал по громкоговорящему телефону, по-японски. они нашли Марилис в двух шагах от аэропорта в крошечном баре, третьим из обследованных. У Кья сложилось впечатление, что Эди не так уж и обрадовался, увидев Марилис, но самой Марилис это было похоже по фонарю. Эта Марилис придумала, чтобы довести Кья до Токио. Она сказала, что в поезде все кешки выдавить могут, и билеты очень дорогие. Естерна будет рада оказать кьяхать маленькую услугу за то, что кьяносила её чемодан. Я заметила, что Эди закинул другой чемодан в багажник, а этот со стикером Nissan County поставил в салоне, рядом с собой. В общем, так я не слушала, что там она Мариэльс говорит. Было уже сколько-то там ночи, и голова от джетлага совсем задурела, и они ехали по этому длинному мосту, которые словно весь из неона, с чёртовой уймой полос движения, и маленькие ихние машины, как яркие бусинки на ниточках, все сплошь новые и блестящие. И всё время мимо проплывали экраны, узкие, но высоченные, и на одних плясали японские буквы, а на других были люди, лица с такими улыбками, словно стараются что-то тебе втюхать. А потом появилось женское лицо. Рей Тоэй лидеру, на которой хочет жениться Рэс. Появилась из гин